Сегодня мы с вами прочитаем последнюю историю из сборника Андрея Усачёва «Чудеса в Дедморозовке». И эта история называется «Летняя спячка». Весна на север приходит поздно, где-то в конце апреля. А в Дедморозовке всегда было на 2 три градуса холоднее, чем в округе. Но приближение весны все-таки чувствовалось. Хотя кругом лежал снег, солнышко пригревало все сильнее. Снеговики сделались сонными и рассеянными, и на уроках слушали невнимательно. Снеговички то и дело капризничали. «Прямо не знаю, что с ними делать», — сказала деду Снегурочка. «Сегодня я сделала замечание Брошкиной, так она расплакалась и выбежала из класса». «Весна!» — заметил Дед Мороз. «Дедушка, я уже давно думаю, что будет с нашими учениками, когда...» Внучка замолчала и внимательно на него посмотрела. — Я тоже думаю, — сказал Дед Мороз. — Это вопрос серьезный. Тут важно все взвесить и найти правильный ответ. Вопрос о том, что будет, когда придет лето, конечно, тревожил снеговиков. И если они не задавали его учительнице, то только потому, что боялись, показаться смешными или, хуже того, трусливыми. — Слушай, Чайников, — спросил как-то Морковкин, — а ты не боишься, что весной мы как сосульки? — Растаем, — Чайников задумался. — С одной стороны, по законам природы обязательно должны. — А с другой? — А с другой технический прогресс. Сейчас всякие холодильники есть, морозильные камеры. И мы полгода будем спать в этой морозильной камере? Совсем не обязательно. Может быть, дедушка изобретет для нас какие-нибудь жарпрочные костюмы, как у столиваров, или солнцезащитный крем. Волшебный крем! Это было бы здорово! Намажешься им, и можно на каникулы отправиться в Африку. Морковкин поделился своими сомнениями с варишкиным Но тот как-то легкомысленно отмахнулся. Наш дед-волшебник, он что-нибудь придумает. Меня другое волнует. Летом сосулик не будет. Балбесты! Хотел сказать Морковкин, но промолчал. Был замечательный выходной день. Воробьи весело чирикали, принимая солнечные ванны. Но у Морковкина на душе было муторно. Снеговичок брел по лесу и думал. Вот растаю я и никогда больше не увижу Ни этих березок, ни елочек. Привет! Послышался знакомый голос. И из кустов появился заяц Федька. — У тебя, случайно, ничего с тобой нет. Под «ничего» Федька подразумевал свеклу или капустный лист, которые Морковкин иногда таскал для него из погреба. — Извини, забыл, — сказал Снеговичок. — Ладно, — махнул лапой Федька. Из его белоснежной шкуры почему-то торчали серые клоки. — Тебя что, собаки подрали? — Нет, линять не тянаю. Мы весной всегда линяем. Эх, скоро здорово будет. Тепло все растает. Зайти капуста появится. — Я, может быть, тоже растаю, — сказал Морковкин. — И извини, — смутился Федька. Я думал, а вдруг у вас у снеговиков спять -ка, как у медведей, только наоборот, не зимняя, а летняя. — Ничего, — вздохнул снеговичок. — Знаешь, если я растаю, я попрошу дедушку, чтобы он отдал мою морковку тебе. — Спасибо, — окончательно смутился Федька и быстро исчез в кустах. — Летняя спячка. Думал Морковкин, возвращаясь в деревню. «Это было бы здорово!» С каждым днем становилось все теплее. Дед Мороз отменил утреннюю зарядку, а Снегурочка посоветовала ученикам меньше бегать и находиться на солнце. Снеговики совета, конечно, не послушали, и на каждой перемене, как обычно, выбегали играть в волейбол. А снеговички крутили обруч и прыгали через скакалку, пока с Сорокиной, самой крепкой и плотной снеговичкой, не случился обморок. — Что со мной? — пробормотала Сорокина, приходя в себя. Лицо у нее посерело, а с носу капало. — Тепловой удар, — сказала Снегурочка. — Ты просто перегрелась на солнце. Вечером Дед Мороз собрал снеговиков в школе. Вид у него был необычно серьезный. — Я хотел с вами поговорить вот о чем. Приближается лето. Через полтора месяца во всех школах начнутся летние каникулы. Но у нас школа особая, и занятие закончится раньше. — Ура! — крикнул Кроссовкин. — Тихо! — сказала учительница. — Вы учили природоведение и знаете, что летом все затаили дыхание. — Мы растаем? — робко спросила Синичкина. — Нет, — покачал головой Дед Мороз. — У меня есть одна идея. Но вы уже взрослые, и я хотел бы обсудить ее с вами. Идея заключалась в том, что снеговики будут спать все летние каникулы, а проснутся в сентябре, когда выпадет первый снег. «Спать все лето?» — спросил кто-то. «В этом нет ничего необычного», — сказала Снегурочка. «Белки, ежи, медведи спят всю зиму, а у вас получится наоборот». «Летняя спячка?» — спросил Морковкин. «Подходящее название?» — одобрил Дед Мороз. «Какие у вас будут вопросы и соображения?» Все дружно зашумели. «Когда начнутся каникулы? А где они будут спать?» а у снеговичек будет отдельное помещение или нет. Дедушка объяснил, что под летнюю спальню переоборудуют большой погреб. Продукты оттуда перетащат в новый холодильник, а в погребе сделают ремонт и поставят кровати. — Я боюсь, что не усну. Некоторые мальчишки так храпят, особенно Ведеркин, — пожаловалась Сорокина. «Поэтому ложись к небу поближе», — сказал Мерзлякин. «Почему?» — не поняла Сорокина. «Потому что своим храпом будет в погребе крыс годеть. Несколько снеговичек нервно взвизгнули. «Успокойтесь», — сказал Дед Мороз. «Никаких крыс в погребе нет. И спать вы будете крепко, обещаю. Есть еще вопросы?» руку поднял старый Метелкин. свою фамилию он получил так как из головы у него торчали прутья от старой метлы снегурочка хотела дать ему более благозвучную фамилию прутков но пришлось бы начисто переписывать классный журнал поэтому он так и остался старым тёлкиным а другие снеговички звали его кто как, и Прудковым, и Ежиковым, и даже Лысенко. Но старый Метелкин не обижался. «Важно не то, как тебя называют, а то, что ты есть». Он вообще был очень спокойный и рассудительный снеговичок, с философским складом мышления, как говорил Дед Мороз и хотя учился неважно, но иногда ставил своими вопросами учительницу в тупик, что было раньше яйцо курица или петух или что важнее в жизни быть умным или счастливым а сам ты как думаешь спросила снегурочка старый мителкин почесал в затылке Если вдуматься, что такое жизнь? Вода, морковка и несколько волшебных слов. Настоящий мыслитель! — восхитился Дед Мороз. Так вот, Старометелкин поднял руку и сказал. Я вообще не понимаю, зачем вся эта суета. По-моему, лучше растаять, а зимой дедушка слепит нас снова. Дед Мороз растерялся. — Очень неожиданное предложение и, может быть, правильное, но я не уверен, что когда вы заново появитесь на свет, то будете помнить все, что было в этом году. — А друг друга мы вспомним? — спросил кто-то. — Так что, нам опять идти в первый класс? — возмутился Ведеркин. Ты, Ёжиков, не лезь со своими предложениями, вот ту получишь!» И показал ему кулак. Другие тоже были против, особенно те, у кого были отличные оценки. «У Лысенко половина троек, вот ему своих знаний и не жалко!» Старый Мителкин пожал плечами. «Большинство всегда право, даже когда не право». Снегурочка прекратила споры, объявив, что каникулы начнутся через неделю. За это время она успеет подвести итоги учебного года, а Дед Мороз вместе с помощниками подготовит помещение для летней спячки. На следующий день... Дед Мороз отправился в город и привез оттуда здоровенный холодильник. Холодильник был такой огромный, что одиннадцать снеговиков с трудом затащили его в один из сараев. Затем стали перевозить на санках картошку, свеклу, банки с компотами и соленями. Когда помещение освободилось, Снегурочка со снеговичками разрисовали стены погреба, который теперь именовался летней спальней. На одной стене нарисовали зеленый лес с ягодами и грибами, на другой — речку, а за ней — цветущее поле. «Красота какая!» — вздохнула Рябинина. «А мы...» ни ландышей ни одуванчиков не увидим а морковкин говорил что в следующем году дедушка изобретет специальную волшебную мазь если ей намазаться то можно будет даже загорать на пляже сообщила сорокина ох и фантазер этот морковкин сказала снегурочка Когда краска высохла, снеговики взялись перетаскивать кровати. Перетаскивали целый день, а вечером вдруг выяснилось, что пропал Варежкин. Сначала решили, что он пошел за березовыми сосульками и в темноте заблудился. Варежкин часто бегал в дальний березняк за деревней и говорил, что там, Самые вкусные сосульки. Но снеговичок не появился ни утром, ни к обеду. Дед Мороз был не на шутку встревожен. Савагага подняла на поиски птиц. Птицы облетели все окрестные леса, однако варежкина нигде не нашли. Тогда за дело взялись собаки. Они до самой ночи рыхлили носами снег. Но обнаружить след пропавшего снеговика не сумели. — Как под лед провалился, — сказал пират, — чем сильно напугал всех. А вдруг и правда Варежкин пошел на речку и утонул. — А может быть, он растаял? — предположил Красовкин. — Вряд ли, — сказал пират. Если бы растаял, осталась варежка, и мы бы ее унюхали. Нашелся варежкин на третий день, точнее, на третью ночь, и обнаружил его пушок. Ночью кот решил залезть в холодильник за маслом и обнаружил там пропавшего. Оказывается, когда снеговики перетаскивали продукты, Варежкин приметил пару банок с вишневым компотом и тайком решил полакомиться. — А дверь в холодильнике захлопнулась, — объяснял он, — и свет сразу погас. Я кричал, стучал, а вы молчал бы, — сердито сказала Снегурочка. Из-за него вся деревня на ушах стояла, и на задних лапах добавил Пушок. Впрочем, ругать Снеговичка не стали. Не попало и коту, без спросу, забравшемуся в холодильник. Поэтому Пушок ходил гордо, задрав хвост, и хвастал, что у него нюх лучше, чем у всех собак в деревне. — А мою кровать перетащили? — спросил Варежкин. Конечно. «Я ее поставил рядом со своей», — сказал Морковкин. «Многие решили, что ты утонул, но я до конца не верил». Летняя спальня была готова. Снегурочка посыпала пол ледяной крошкой, а Дед Мороз повесил на стену большой термометр. Градусник показал минус три. — Температура в самый раз. — Дедушка, а ты не забыл мою просьбу? — спросила Уголькова. Дедушка вспомнил, что Снеговичка боялась засыпать в темноте. — Не волнуйся, я повешу баночку с северным сиянием. На следующий день в школе состоялось последнее собрание. Снегурочка подвела итоги за год. Оценки в основном были хорошие и отличные. Конечно, были и тройки, но даже у Марковкина, Старометелкина и Чугункова средний балл получился приличный. Чайников пять, Чугунков 4 с минусом, Шапочкина твердая четверка. А почему у меня с минусом? — проворчал Чугунков. — Чтобы ты от радости не растаял, — сказал Мерзлякин, и все засмеялись. Потом начался прощальный ужин. Ученики сдвинули парты в один длинный ряд и расставили стулья. Дед Мороз достал из кармана шубы узорчатый платок, что-то пошептал над ним и подбросил в воздух. Платок, опустившись на стол, превратился в длинную скатерть, на которой стояли вазочки с мороженым всевозможных сортов. «Ура!» – закричали снеговики. А потом все сели за стол, ели мороженое и вспоминали прошедший год, как ходили в лыжный поход и как вытаскивали из реки утонувший бульдозер и как делали подарки для детей, кормушки и скворечники. — Наверное, в них скоро скворцы поселятся, — вздохнула Синичкина, — а мы не увидим. — Дедушка, а ты можешь придумать так, чтобы мы летом не таяли? — спросила Рябинина. — Очень хочется посмотреть, как растут живые цветы. — Сейчас нет, — сказал Дед Мороз. — А вот на следующий год постараюсь что-нибудь придумать. — Лучше отправиться в поход, — предложил Морковкин, и устроить летний лагерь на Северном полюсе. Там белые ночи, и можно будет вообще не спать. — Поживем, увидим, — улыбнулся дед. Вечер закончился почти под утро. Дед Мороз и Снегурочка обошли всех снеговиков и пожелали спокойной ночи. «Тогда уж спокойного лета!» сказал Мерзлякин. «Или спокойных каникул!» добавил кто-то. Кажется, Морковкин. «Когда вы проснетесь, пойдете во второй класс!» напутствовала учеников Снегурочка. Дед Мороз Произнес волшебное заклинание, и снеговики мгновенно затихли. Под потолком висела небольшая баночка с северным сиянием. Под ногами искрилась ледяная крошка. Дед и внучка помолчали. — Полгода тишины! — вздохнул Дед Мороз. — Знаешь, внучка, мне будет их не хватать. Неожиданно из угла послышалось негромкое дребезжание, будто звонил старый будильник, а Ведеркин действительно храпит, засмеялась Снегурочка. Вот и закончились удивительные истории. Из сборника Андрея Усачева «Чудеса в Дедморозовке». И эти истории вам прочитала совушка Сонюшка. До новых встреч!